Не возвращайтесь к былым возлюбленным. Былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты, как домик убранный, где они жили немного лет. Вас лаем встретит собачка белая и расположенная на холме, Дверощи правая а по левая. Повторята лай про себя в амгле. Два эха в рощах живут раздельные, как будто в стереоколонках двух. Всё, что ты сделала, и что я сделаю, они разносят по свету в слух. А в доме эхо уронит чашку, ложное эхо предложит чай. Ложное эхо оставит на ночь, когда ей надо бы закричать: не возвращайся ко мне, возлюбленный, мы были раньше, нас больше нет. Две изумительные изюминки хоть и расправятся тебе в ответ. А завтра вечером, на поезд следуя, вы в речку выбросите ключи и роща правая и роща левая вам вашим голосом прокричит не покидайте своих возлюбленных белых возлюбленных на свете нет но вы не выслушаете совет